Ночной клуб Макрица Перед ярко освещенным входом в ночной клуб Макрица колыхалась внушительная толпа молодежи, желающая проскользнуть мимо могучих секьюрити и окунуться в черный океан громыхающей музыки и множества тел. Саша, охранник, сидел в машине, лениво, словно безразлично наблюдал за происходящим возле клуба и ждал Машу. Маша отрывалась по полной. Двигалась она легко и пластично, скользила между танцующими парами, возле некоторых ненадолго задерживалась, что-то со смехом кричала. Слова ее из-за музыки понять было невозможно, и она шла дальше. Потом она нашла своего долговязого костю, потерлась возле него, потусовалась, послала воздушный поцелуй и потанцевала прочь. Костя стал пробираться следом. Маша со смехом оттолкнула его и скрылась в густой толчее. Вадим Тихомиров стоял возле барной стойки и старался не упустить ее из поля зрения. Он был один. Со стороны Тихомиров выглядел, как надломленный богемной жизнью господин, в позе взгляде которого читались усталость и одиночество, что не могло ускользнуть от внимательного, заинтересованного глаза. Наконец он дождался, когда Маша оказалась совсем близко. Протянул руку и привлек ее к себе поближе, чтобы она расслышала его. — Простите, сударыня, буквально на пару слов. Девушка, удивленная и недовольная, отстранилась и прокричала в ответ. — Без рук, ладно? — Мне плохо, понимаете, — сообщил Вадим. «При входе справа есть дверь. Сходите туда, полегчает». Маша двинулась дальше, но Вадим снова перехватил ее. «Умоляю, не уходите. Я могу снова потерять вас». «А вы уже когда-нибудь меня находили?» — рассмеялась Маша. «Сегодня». «Нашел и влюбился. Пожалуйста, один танец. Один!» Маша на мгновение задумалась, снисходительно пожала плечами и шагнула в толпу, увлекая нового знакомого. Вадим двигался мягко и пластично. Маша вращалась вокруг него, чему-то радовалась, смеялась. Издали помахала удивленному Косте. Время от времени посматривала на симпатичного партнера. Потом прокричала в самое ухо Вадиму. «А вы классно танцуете!» «Вы тоже!» «А что вас сюда занесло?» «Судьба!» «Я серьезно!» «Тут же только молодые джимуют!» Судьба в самое ухо прокричал Вадим. Я знал, что здесь встречу вас. Прикол, смеялась Маша. Таких как я тут сотни. — Вы единственное, клянусь, дяденька. Хватит лепить Горбатова. Позвольте дяденьке еще один танец. Позволяю. Далеко за полночь Маша в сопровождении Вадима вышла из клуба. Протолкалась сквозь слегка придевшую толпу и направилась к своей машине. Саша немедленно заметил ее в компании мужчины, достал из бардачка фотоаппарат, сделал снимок. После этого вышел из машины и приготовился к встрече подопечной. Маша повернулась к Вадиму, выставила обе руки, останавливая его. «Все, дальше провожать не надо. Я девушка самостоятельная. Бай!» «Я могу подвезти», — предложил Вадим. Она насмешливо посмотрела на него, показала на вышедшего из машины охранника. «Пардон, но меня уже подвозят». «О, у вас личный шофер Шофёр «Шофер-охранник, если хотите, так что не беспокойтесь». Она направилась было к машине, но Вадим придержал ее. «Кто вы? Прелестное создание». Маша оттолкнула его. «Пусть это для вас останется тайной». Девушка снова повернулась уходить, и снова Вадим остановил ее. «Я не хочу вас терять. Телефон ваш можно? Нельзя. А если я оставлю свой? Думаете, я позвоню? Буду надеяться. Посмотрим». Вадим достал из бумажника визитку, протянул девушке. «Я действительно буду надеяться». Она не ответила, сунула визитку в задний карман джинсов, послала новому знакомому кокетливый воздушный поцелуй и быстро зашагала к машине. Из дверей клуба выскочил Костя, увидел уходящую Машу и заорал благим матом. «Машка, ты куда?» «Спать, дружочек, режим». «Я с тобой», — ринулся в ее сторону парень. «Если успеешь». Она быстро нырнула в салон, и автомобиль сорвался с места. Вадим проследил за ним, оглянулся на приунывшего Костю, зачем-то по-свойски подмигнул ему и направился к своей машине. Шел утренний выпуск новостей. Диктор быстро перелистал бумажки, как-то по-особому взглянул в камеру, сообщил. «Срочное сообщение РИА Новости». Сегодня ночью в подъезде своего дома был жестоко избит скандально известный тележурналист Сергей Горленко. Он возвращался домой после ночного эфира. На этаже, где находилась квартира журналиста, его поджидали неизвестные. Нанесенные ранения были настолько серьезными, что Горленко не смог самостоятельно войти в свою квартиру. На лестничной площадке его обнаружили соседи, которые и вызвали милицию». К расследованию случившегося подключены сыщики МВД и Федеральные службы безопасности. Неофициальный рабочий кабинет Власова, для особых приемов, находился в недавно выстроенном здании в самом центре столицы. Скромно обставленный и залитый светом, он располагал к откровенной и естественной беседе. Перед директором ФСБ покорно сидел телеведущий Сергей Горленко – забинтованными лицом и головой, и ждал приговора. Николай Николаевич Власов какое-то время внимательно изучал изувеченное лицо Горленко. Потом промолвил скорее для себя, чем для собеседника. Варвары! У вас, у самого Сергей Иванович, есть какие-то предположения, догадки? Тот попытался улыбнуться, но от боли не смог. «Есть. Враги. Завистники». «Слишком общо», — развел руками Власов. «В духе тридцатых годов. А если конкретизировать?» «Не могу. Голова болит». «Понимаю. Вопрос несколько не по теме». «На кого вы сейчас работаете? То есть, кто ваш спонсор?» «Таковых нет». «Работаю исключительно по совести и гражданскому долгу». Власов печально улыбнулся. «Звучит красиво, Сергей Иванович. Такие сказки обычно рассказывают маме. Но у нас есть свои данные. Вы ведь давно дружите с господином Лазовским?» «Если это можно назвать дружбой, Горленко явно лукавил, и это было видно». «Ну, не дружите», – пошел к нему на помощь директор, – «а, скажем так, пользуйтесь благорасположением олигарха, финансовым прежде всего». «Это имеет отношение к избиению?» «Самое непосредственное. Вы ведь активно выступаете в своих программах против нынешнего президента. Это мое право, гражданина и журналиста. Безусловно» согласился Власов. «Если это право не оплачивается некими лицами и структурами». Горленко почувствовал, что его загоняют в угол, поэтому довольно жестко заявил. «И все-таки я не вижу связи между ночным происшествием и моей работой». «Она есть, Сергей Иванович», мягко осадил Власов. Мы располагаем данными, что господин Лазовский начинает усиленно лоббировать Юрия Погодина. «Это его право», — Горленко начал показывать зубы. «Не отрицаю. Но ведь вы в своих последних программах отзывались о Погодине не самым лучшим образом. Вы решили выступить в роли цензора?» Горленко в открытую шел на конфликт. «Бесплатного консультанта?» «Боже меня упаси!» — поднял руки директор. «Вы исключаете, что позиция Лазовского и ваши в данном случае несколько разошлись?» «Мне было бы об этом заявлено». От такого заявления у Власова даже расширились глаза. «Интересная мысль». Горленко решил исправить оговорку. Я имел в виду, что у меня есть прямое начальство в виде главного редактора и, например, продюсера. Я вас понял. Власов вышел из-за стола, сделал несколько шагов по кабинету, остановился напротив журналиста. Сергей Иванович, вы готовы вести серьезный разговор? Как я понимаю, у меня нет иного выхода. «Есть». Тут начал проявляться истинный характер Власова. «Но он чреват последствиями». Директор налил воды себе и журналисту, сделал несколько глотков. Горленко насмешливо посмотрел на него. «Волнуетесь?» — с некоторой иронией спросил журналист. «За вас». «Я сделаю вам предложение...» от которого вы не сможете отказаться. Работать на вас? Работать на Погодина, а следовательно, на нас. Но ведь в нем, как вы сообщили, заинтересован Лазовский. Вот и прекрасно. Лазовский таким образом будет работать на нас, совершенно не подозревая об этом. До поры до времени, конечно. Горленко непонимающе мотнул головой. «Но Лазовский не так прост, как вам кажется». «Спасибо, что предупредили», — засмеялся директор. «Думаю, вы сможете разъяснить нам некоторые сложности характера вашего друга». «Попытаюсь». «А кто будет нести ответственность за мою жизнь?» «И за жизнь господина Погодина». Для вас, для профессионала, вопрос странный. Мы ведь собираемся играть с вами не в бирюльки, а в выборы возможного лидера государства. Будут инструкции, рекомендации? То ли всерьез, то ли с юмором спросил журналист. Будут. Но главное сейчас сделать естественный разворот в сторону Погодина и заставить его поверить В нашу искренность. Вам ведь верят далеко не все. Но если верят, то как слепцы. Пласов подошел к нему, и они крепко пожали друг другу руки. В час добрый, — пожелал директор. Юрий Алексеевич спал. Утилов тихонько открыл дверь, впустил Елену. Она осторожно поставила сумку с продуктами возле двери, приблизилась к мужу и некоторое время рассматривала его, лицо, руки, слушала тяжеловатое дыхание. Он вдруг проснулся, вначале с непониманием уставился на склонившуюся над ним жену, затем обнял ее, привлек плотнее к себе, стал целовать, что-то бормотать, путаясь в густых и хорошо пахнущих волосах. Родная моя. Любимая. Единственная. Жена. жонушка Елена освободилась от объятий, поправила волосы, произнесла шутливым упреком. «Ну вот. Делала прическу полдня, а он испортил за одну минуту. Красиво это у меня». Жена усмехнулась, отмахнулась. Как говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Погодин спустил ноги на пол. Ты разве несчастлива? Как можно быть с тобой несчастливой? Конечно, счастлива. Елена села на стол рядом с кроватью. Юрий снова привлек ее, поцеловал. Она легонько отвела его лицо от своего, села ровно, строго посмотрела на мужа. «Юра, что все-таки происходит?» «Ты имеешь в виду...» «Да, я имею в виду покушение. Весь этот спектакль с президентством. Ведь, согласись, покушение было каким-то странным». Юрий Алексеевич смена минной издевки уточнил. «Стреляли и не застрелили?» «Конечно. Если уж хотели бы убить...» что дилетантов на такое дело не посылают. И потом, ты сам подумай, вдруг сразу после покушения новоиспеченный кандидат в президенты. Откуда? Зачем? Почему? Вот интересно, найдут они киллера или опять с концами? Не найдут. Приходил тут ко мне один недоумок из прокуратуры, я его выгнал. Елена оглянулась на дверь, шепотом спросила. «Получается, стреляли для того, чтобы вынудить тебя согласиться». «Получается, именно так», — кинул муж. Елена взяла его за руки. «Я прошу тебя, умоляю, Юра, не соглашайся. Давай жить, как жили». Ну, не хочу я все время находиться в страхе, в неизвестности. Пожалей меня, дочку. Все только начинается, а мы уже не свободны. Мы с Машкой теперь стали все время чего-то бояться. Вот этой ночью она пришла поздно, а я уже места не нахожу. Хорошо, что охранник рядом. — Какой охранник? — не понял Погодин. — А ты что, не знаешь? — что нам дали охрану. Дали. Мне и Машке. Персональные охранники. Кто дал? Ну, наверное, Крупин, Олег Петрович. И машины. У дочки своя, у меня своя. Погодин крутнул головой. Ну, девки, вы даете. Откажитесь. Сегодня же, немедленно. «А как от них откажешься?» «Если ты только из подъезда, они уже ждут», — возразила Елена. «Ты только в квартиру, он следом». «И глазами по стенам шарит, врагов ищет». «Как откажешься?» «Они ж эти охранники ничего не слышат, когда им говоришь». «Как роботы!» «А потом это даже удобно, например, когда девочка задерживается». Но я же потом не расхлебаюсь. Это как капкан, не вырвешься. Понимаю. Но капкан этот уже начал смыкаться. Черт. Ладно, завтра я поговорю с помощником. Твой помощник теперь никто, шестерка. Теперь у тебя главный Олег Петрович. Черт. Какое-то время они молчали. Елена достала из сумочки пачку сигарет, закурила. Ладно, пусть пока охраняют. Выпишешься, разберешься. Юрий Алексеевич вдруг улыбнулся, подмигнул ей. Послушай, жена, а если попробовать рискнуть, а? Смеешься? Елена загасила сигарету. Вполне серьезно. «Ну, попробую». «Ну, не получится. Зато опыт какой. И имя сразу на всю страну». Елена озабоченно вздохнула. «Юра, ты что?» «А что? Неплохо». «Юра, прекрати. И не вздумай. Это нам ни к чему». Погодин привлек жену к себе, поцеловал в лоб. «Ладно, это я просто так, в порядке шутки». Он обнял Елену, крепко прижал. «Ничего, жена, перезимуем». Особняк фирмы «Правое дело» Особняк фирмы «Правое дело» отличался от прочих зданий классным ремонтом, большим количеством стекла и алюминия, а также серьезной охраной. Виктор Борисович Гряднев неуверенно потоптался на ступеньках особняка, изучая будущее место работы. Наконец, столкнул высокую тяжелую дверь, вошел в просторный, отделанный в лучших традициях евростандарта вестибюль, протянул одному из двух охранников паспорт. Господину Тихомирову. Тот прочитал фамилию, достал карточку гостя, сообщил. Вас ждут. Гряднев поднялся по ступенькам к лифтам. И здесь к нему подошел элегантно одетый встречающий. «Виктор Борисович?» «Так точно». «Я вас провожу», — сказал встречающий. «Как прикажете», — кивнул полковник. Они вошли в лифт, поднялись на этаж. Встречающий провел гостя по длинному светлому коридору, и перед дверью с табличкой «Генеральный директор» они остановились. «Вам сюда», — показал встречающий. «Благодарю». Он толкнул дверь и оказался в просторной приемной. Секретарша, молоденькая и очень уж хорошенькая, улыбнулась гостю. «Виктор Борисович?» «Именно», — улыбнулся в ответ тот. «Одну минуточку». Она скрылась за директорской дверью и буквально через пару секунд оттуда вышел сам Вадим с широкой улыбкой на лице. Он радушно раскинул объятия, с войски приобнял гостя. «Виктор Борисович! Наконец-то! А мы уже не чаяли, что окажете нам честь. Проходите, дорогой. Чувствуйте себя здесь комфортно и по-домашнему», — бросил секретарши. «Светочка, приготовь нам что-нибудь». Он затащил гостя в кабинет, усадил на диван, сам пристроился напротив. «Вы, правда, так долго не давали о себе знать, что мы решили...» «Не случилось ли с вами чего-нибудь неожиданного?» «Случилось», — признался Гряднев. «Что такое?» — озабоченно спросил Вадим. «Мы можем помочь?» «Можете. Будем считать, что никакой договоренности между нами не было». «Как это?» «Я не смогу у вас работать». «Вас не устраивает зарплата?» — предположил Тихомиров. «Бог с вами!» — замахал руками полковник. «О такой зарплате я даже не мечтал. Здесь другое. Мой друг выписывается завтра из больницы, и я обязан теперь быть с ним». «В качестве повивальной бабки?» — засмеялся хозяин. Гриднев оценил юмор, серьезно заявил. «В качестве помощника, защитника, друга». Я просто не могу не быть с ним». «Он что, инвалид?» «Он здоровый, нормальный мужик, но жизнь с ним выкинула такой крендель, что я теперь не смогу уйти от него». Вошла Светочка, поставила перед мужчинами поднос чайником, кофейником, сладостями и удалилась. Мобильник Вадима зашелся трелями, он поднес его к уху. «Да, Алексей Кириллович. Пришел. Но тут у нас возникли некоторые проблемы. Обязательно перезвоню». Он выключил телефон, повернулся к Гридневу, объяснил. «Шеф, вы обратили внимание, как вас здесь встречали?» «Фантастика! Высший класс! Вот это выучка, я вам скажу, покруче, чем в армии». «Дело не только выучки». «Вас здесь встречали как члена коллектива, семьи. Все были оповещены, что у нас теперь новый начальник службы безопасности. И вдруг такой сюрприз. Виктор Борисович, ну как это называется?» «Это называется быть хозяином своему слову», — с гордостью сказал полковник. «Я дал такое слово своему другу и обязан сдержать его». «Он что, будет платить вам больше, чем мы?» Попытался вывести гостя на прямой разговор Вадим. «Да при чем тут платить?» — махнул рукой Гриднев. «За ним перспектива, будущее, и ему необходимо помочь». «Крупный бизнесмен?» «Нет». «Политик?» «Ну, не могу я вам всего сказать. Пока не могу. Не пытайте меня». Вадим насмешливо смотрел на гостя. «Такой большой секрет?» «Нет, уже нет». Полковник гордился своей непробиваемостью. «Хотя бы потому, что об этом пишут все газеты, комментируют все телеканалы». «Виктор Борисович, да вы просто меня пугаете!» «Кто же это такой ваш таинственный друг?» Гриднев не неспеша налил себе чаю, сделал пару глотков, отставил чашку. «Хорошо. Чтоб вы меня не мучили, скажу. Тем более, что это действительно уже не тайна. Мой друг Юрий Алексеевич Погодин». Вадим удивленно уставился на него. «А кто это?» От такого вопроса Гриднев даже подпрыгнул. «Шутите? Или издеваетесь? Или живете в вакууме? Юрий Алексеевич Погодин! Новый кандидат президента России!» Вадим вел свою роль на отлично. «Извините, но не знаю. Видимо, я действительно живу в вакууме. Бизнес, налоги, проблемы. Извините». Юрий Алексеевич Погодин, в прошлом лидер забастовочного движения страны, потом заместитель секретаря Совета Безопасности, а теперь кандидат в президенты и очень даже реальный победитель в предвыборной гонке. Очень. Понимаете? А вы, значит, его друг и помощник? Именно поэтому и не смогу, к сожалению, у вас работать. Теперь, кажется, понимаю. Ну, а хотя бы к консультантам по службе безопасности. Гриднев с досады ударил себя поляшком. Вадим Иванович, какой там консультант, если у меня вообще времени не будет? А если случится так, что Юрий Алексеевич взойдет на трон? то здесь вся жизнь пойдет вверх тормашками. — Ну, зачем такая жизнь, если она вверх тормашками? — Я не в этом смысле. Я в смысле, что ни на кого времени не будет. Ни на друзей, ни на семью, ни на, простите, женщин. — Уважаете женский пол? — хитровато улыбнулся Тихомиров. — А кто ж его не уважает? — несколько смутился полковник. Разве что эти, ну, которые голубые, шоу-попы. Он рассмеялся в собственной шутке. Вон у вас секретарша, только глянешь и сразу в обмороке. Светочка у нас, кстати, не замужняя. С намеком сообщил Вадим. Вы-то не бойтесь женаты. А кто из военных ходит в холостяках? Только вышел за ворота училища, там уже на тебя девахи аркан набросили. Конечно, женат. Сын. По возрасту, как ваша Светочка. Ну ладно, шутки в сторону. Значит, теперь вы помощник господина Погодина? Да. По крайней мере, он мою кандидатуру не отверг. А вы считаете, что у господина Погодина есть хотя бы один шанс из тысячи? Убежден. «Иначе зачем бы я в это ввязывался?» «Получал бы у вас пять штук и плевал себе в потолок». Вадим помолчал, что-то прикидывая, качнул в сомнении головой. Да, но ведь главный игрок на этом поле — долгов. Поживем, увидим». Вадим почесал изящным пальцем макушку, что-то снова прикинул и вдруг предложил. «Знаете, я бы хотел познакомить вас со своим шефом, с Додиным Алексеем Кирилловичем. Он президент нашей корпорации». «Зачем?» – насторожился полковник. Вадим, заметив это, рассмеялся. «Ну, хотя бы за тем, чтобы он увидел одного из возможных государевых мужей при президенте Погодине. А кроме того, вдруг мы сможем быть полезными друг другу?» «Судьба ведь похожа на ежа. Смотришь, вроде одни колючки. А приласкаешь его, расслабишь, войдешь в доверие, мягкий животик и откроется. Красиво сказано цокнул языком Гриднев. Хорошо, знакомьте».